Глава пятая. Сложности выбора кошачьего имени. Владимир честно собирался выехать на дачу днем, но ничего у него не вышло. Все, ну наконец-то, сдали. Выдох счастливого человека, закончившего большой проект и, мало того, получившего полное одобрение у заказчиков, оплату и предложение продолжать работу, был попросту счастливым, а еще совершенно обессиленным. Вот жизнь. Дому был всего ничего, семью не видел почти, романы то по телефону происходят. Сам над собой посмеивался Владимир. С Ниною они разговаривали и разговаривали. Непомерные расстояния, которые ему приходилось проезжать в последнее время, сопровождались голосом Нины. Странное дело, и ведь не надоедает. Он сам удивлялся, но появилась какая-то потребность рассказать о том, что было у него, спросить, что происходило у Нины. Нет, конечно, технические подробности ей, наверное, не интересны, но она же слушала, да еще и вникала. А он в ответ получал описание приключений Мишки, который частенько теперь появлялся у Нины. И к неимоверному изумлению Нининой родни был принят в компанию ПП. «Я не очень понимаю, как это получилось. Они вообще никого близко к себе не подпускали. А Мишка, друг, я так рада!» Владимир, находясь за тысячу с лишним километров от дома, до смешного гордился сыном, радовался, что Нина теперь часто общается с его мамой, и смеялся до слез над незадачливыми голубями, которые решили было свить гнездо и не нашли ничего лучше, как сделать это у Нины на крыльце. Прямо на скамейке выложили четыре палочки, клок травки и два яйца. А над всем этим великолепием сидят наши коты в полном составе и, по-моему, ржут. Даже Мауру позвали. Вот честное слово, если бы коты умели крутить когтями у виска, то они бы точно это проделали. Они не говорили про отношения, про какие-то планы на жизнь, просто постепенно привыкали друг к друг другу, привязывались все крепче и крепче. Ну все, приеду, куплю побольше чего-нибудь вкусного и приятного, и на дачу, праздновать, радоваться и отдыхать с семьей. Решил про себя Владимир, вдруг сообразив, что это понятие каким-то странным образом. Распространилась и на соседний дом, где живет одна очень самостоятельная и смешная мастерица, без голоса которой ему уже как-то неуютно. Тоскливый, что ли? — Голос это хорошо, но уже маловато, — решил он, приехав домой. Сел в прихожей на кресло, чтобы обувь снять, и проснулся вечером от звонка встревоженной Нины. — Володь, ты где? — Мишка и Людмила Владимировна уже испереживались. А ты трубку не берешь? После поспешного оправдательного объяснения выдуманного подпольщиком, после поспешного оправдательного объяснения выдуманного подпольщиком Владимиром, твердо решившим сделать сюрприз, Нина успокоилась и рассказала о том, как Поле отбил котенка, разогнав четверых мальчишек. И теперь они разрабатывают планы. Володь, скорее ты приехал, мне что-то не по себе. П.П. и так были очень эффективны, а сейчас они заявили, что у них расширенный состав. И теперь они ППМ. Мишку можно поздравить с принятием в банду. Ой, прости, в компанию?» Рассмеялся Владимир. «Можно». Нина вздохнула. Хоть бы они ничего не разгромили. «Да и ничего такого страшного. Подумаешь, таких паразитов, как та четверка, и надо воспитывать. Не боись. Я скоро приеду, и мы со всем разберемся». Владимир спешно соображал, что надо взять на дачу и куда заехать за деликатесами, чтобы устроить сюрприз. Нина положила смартфон рядом и засулыбалась. Но «Ну, кто бы мне сказал, как приятно, когда есть мы. Причем не мы купим мне машину, а мы разберемся. Понимаешь, Кузя? Она включила машинку по имени Кузма и лихо дошила очередную сумку. С машинкой она разговаривает, да? А мы чем хуже. Полосатая тьма рассматривала стрекочущего Кузю и презрительно счирел глаза. собираясь устроиться в кресле рядом с Ниной, да ничем мы не хуже. Я разговаривает она с нами постоянно. Чуть ловко запрыгнула на вожделенные полосатости место и насмешливо пафыркала. Вот мне чего было просто так жаловаться на жизнь. Сам виноват. И ведь не поспоришь. Федор отлично понимал, что с кошкой при личному коту и правда спорить бессмысленно. Останешься в коты дураках. Эх, была у нас одна кошка. И так беспорядки устраивает. А вот Полина мелочь вырастет, вот оторвет-то будет. Кстати, как ее назвали? Назвали странно, но ей нравится. Чуть, которая обожала свое имя, очень переживала, что Полина захочет назвать черную мелочь ее именем, но к счастью обошлось. Поль, ну и имячка ты придумала, хохотал Пашка. А ты прикинь, как оно будет сочетаться с командами? Полина прищурилась. Ты прям уверена, что она команду выполнять будет? Конечно. Полина знала это так же точно, как и то, что котенок свисает с ее плеча, внимательно прислушиваясь к разговору. Вот прикинь, говорю я ей фаз. Маленькая черная кошка пока не знала, что такое фаз, но интонацию уловила и тут же изобразила нечто угрожающее. Прищурились глаза, наморщились подушники, прижались к мордочке усы и уши, приоткрыл сород. Ёлки, ты меня пугаешь, сестрица. Пашка развел руками. Это ж надо. От горшка не видно уже, что-то соображает. Она всё соображает. Так что повежливей, деловито велела Полина. А не слишком грозно. Ну, если не надо, фаз. В мирной та жизни ты её как звать будешь? Удачней, Мишка. Всё уже продумано. Полик выбору имени подошла ответственно. Всякие ночки, чернушки, блаки, нори и чернички отмелились сразу. Потом она решила идти от противного и назвать кошку Белянкой, Бьянкой или Альбиной, покрутила имена, поприкладывала к дремлющей у нее на коленях кошечки и поняла, что это опять не то. Мучение какое? Сердилась Полина. Ладно, кошачьи тоже отпадают. Всякие мурки, киси, муреси. Нет, это не для нее. Она слишком много перенесла. Что-то связанное с водой. Да вот еще ей забыть это надо. Что-нибудь. по воинственнее или посерьезнее. Полина покрутила в смартфоне длиннущий список кошачьих имен, поморщилась, представив, что ее драгоценную кошку завод Пуся или Пухля, вспомнила недавнюю встречу с бестолковой и болтливой, но совершенно замечательной нененой заказчицей и ее гордым брандтозавром в четыре килограмма жевового веса, предшествующие ей события, казу Ностру и ее от поняла. Поняла я, как у меня кошку будут звать. Она Атака, Аляскивая Ати, Атуся, Аточка, Атинка, Аточку мое. Пропела Полина, дремлющей кошки. Мою сокровище. Лидия Семеновна была человеком авторитетным. Еще бы. На заводе проработала много лет, по партийной линии трудилась, уважали ее. А как же? Не уваж? Себе дороже будет. Потом-то все исчезло, но осознание того, что она все и всегда знает лучше всех остальных, осталось. Давно нет ни завода, ни порткома, ни той молодой и уверенной в себе Лидии Семеновны. Время-время. Зато есть баба Лида. — И куда ж ты, Колька, поперся, а? Ты где мешок-то бросил? — Баба Лид, потерял я мешок. — Ну, так получилось. Кольки было страстно, как неловко признаваться в том, что какая-то девчонка так его отделала, что до сих пор болят некоторые части тела. Ах ты бес, Толыч! Ничего поручить нельзя. Лидия Семеновна отлично знала цену вещам. Мешок штука нужная, в хозяйстве пригодится, а вот от этого оболтуса об одни расходы и траты. Пойди отнести творог Валентине из пятнадцатого дома. Да не забудь деньги взять, только смотри мне, чтоб до копейки принес. Свалили мне на голову этого бестолкового. Бухтела она, пока кормила кролей и кур. Свалили и умотали. Вот сколько уж говорю. Забирайте себе или в этот, в интернат сдавайте. Вот мешок потерял. Чего проще-то? Ведьмовскую тварь в ручей, а потом мешок домой вернуть. Пригодился бы. Она припомнила, как в темноте, подходя к собственной калитке, обнаружила какое-то черное пятно, которое слабо зашевелилось, Как поняла, что это кто-то из недругов подкинул ей на несчастье черную кошку, но она то точно знала, как поступать в таких случаях. Как поняла, что это кто-то из недругов подкинул ей на несчастье черную кошку, но она то точно знала, как поступать в таких случаях. Поплевала через плечо, пробормотала заговор, чтоб мол вернулось все тому, кто на пакость начать ей хотел, сапнула обезвреженного ведминского подкидыша и упихала в коробку. Вот интересно, рассуждала она, насыпая самый дешевый комбикорм в кормушки. Кто это против меня умышлял, Аинка или Маринка? Обе могли. Надо бы проверить, как они себя чувствуют. Если какой-то плохо, значит, точно она подбросила черную кошку на вела, а я на нее обратно и перекинула. если бы кто-то попробовал объяснить Лидии Семеновне, что несчастная черная кошечка пришла сама, привлечённая запахом молока, она бы ни за что не поверила. Она тот точно знает, что такое черная кошка. Когда в посёлке у подмосковной станции закрыли старый склад, никто особо не удивился. Не будь ремонтировать будут, решили жители. Склады, правда, стали ремонтировать, только вот казалось, что это и не склад вовсе. Толстые кирпичные стены, сводчатые потолки с удивительной акустикой принадлежали старинной церкви, когда-то построенной на пожертвование местных жителей и освященной в честь святого архангела Михаила. После ремонта небольшая церкошка открылась, и Лидия Семеновна с радостью отправилась туда. Но、ну、где же ей еще искать защиты от ведминских происков? Молодой священник и его жена поначалу произвели приятное впечатление. ровно до того момента, пока отец Михаил не остановил поток откровений Лидии Семеновне о соседках колдуньях и не порекомендовал ей, впрочем, довольно мягко, больше смотреть за собой, а не через чужие заборы. А я ему про такое говорю, про серьезное, а он мне не судите, да несудимы будете. Так、да、кто такой ерунду сказал-то? Возмущалась Лидия Семеновна. Как это не судите? Они ж всякой гадостью занимаются. А как мне защищаться, если я про то знать не буду? Вот корова у меня даится стала плохо. Я выми и навозом мазала и углем натирала и четверговой с солью. Это шверные средства. Даже ветеринара вызвала. Она мне говорит, мол, мастит. Да от чего этот мастит вдруг приключился-то? Понятно от чего. Анька мимо проходила, на выми глянула, а он мне не судите. Разочарование батюшка усилилось, когда он запретил мыть коровье выми святой водой. Заинтересовавшись, а зачем это Лидии нужно целое ведро этой воды? Но это было только начало. Отношения достигли критической точки, когда неутомимая Лидия Семеновна выяснила, что попадья подобрала кошку. Да ладно мы приличную какую, трехцветную или рыжую, ну белую на худой конец. Так нет, она черную подобрала. Я думала, что она может не поняла. Ну что это такие кошки, которые только ведьмам интересны? Пошла предупредить, говоримал, надо избавиться. Я могу помочь. Вот мешок даже захватила с собой. Она на меня так глянула, словно я что-то дикое говорю. Вот я теперь-то и думаю, а у священника жена, может этой, ну, которой черные кошки нужны? Когда в довершение всех зол сам отец Михаил из поездки к заболевшему прихожанину на соборование привез сбитую чьей-то машиной черную, как уголь, кудлатую собачонку, Лидия Семеновна не выдержала и написала жалобу, не поленившись отвезти ее самолично. — Вот вы понимаете, кого вы нам прислали! — возмущалась Лидия Семеновна в приемной. На секунду ей вспомнились ее профессионально-начальственные интонации — и она прибавила стали в голосе и энергичности в постукивании ладонью по столу. Сигналов от бдительных прихожан не принимает, воду святую для коровы не отпускает. Жена подобрала черную кошку и мясо ей покупала, а он сам черную псину подобрал. — Вы же понимаете, что это означает? — Не понимаете? — Вызовите мне ваше начальство. Что тут за беспорядки такие? После разговора с вышедшим нашум начальством Лидия Семеновна немного присмерела, кричать перестала, но разочаровалась окончательно. Они там все такие ответственных людей не слушают, простые вери мне начали рассказывать, что мол это вредно. Да гдешь это вредно, если так все предки жили? О том, как именно жили ее предки, Лидия Семеновна не имела ни малейшего понятия, потому что была яростной комсомолкой. Своей бабулю, которая ходила в храм как раз тот самый, сейчас восстановленный. Клея мила старорежимной темной и неграмотной старухой, а все великие знания о традициях предков черпала из многочисленных книжонок, щедро разложенных на витринных газетных ларьков. Вот там-то все было. И про то, сколько раз надо со свечкой, непременно освещенной в церкви, пройти по солонь вокруг коровы, потом обязательно поплывав ей на хвост, и про черных кошек, собак, коз и кур. И про многое и многое другое. Вот в это Лидия Семеновна верила истово и старательно исполняла все все советы. Правда, несмотря на всевозможные средства от сглаза, ведьм и прочего, что-то маститу корова не очень проходил, а куры не сливь реже, чем хотелось бы. А у меня не сутся во всю. Правда, я их кормлю по-другому и выпускаю на травку. Наивно поделилась одна из соседок. Это не средства. отрезала Лидия Семеновна. Она то точно знала, от чего все это. Ее преследовали, и этому появилось новое доказательство. После того, как Колька ушел относить творог, пришла ее бывшая коллега с завода. Работала она на проходной. Лидию почитала как свою начальницу, вот и прибежала с новостями. На соседней улице одна баба завела черную казу. Прошептала коллега довольным тоном человека, принесшего ближнему своему дурную весть. И она как раз через дом напротив тебя. Вот-то, ну что, протянула Лидия Семеновна. Теперь-то понятно, к тому кошку черную подбросил. Каким уж образом цвет несчастного котенка и породистой козы был связан с маститом и плохой ей ценоскостью кур, никто логически объяснить не сумел бы. Но Лидии это было и не нужно. В довершение всего на заднем дворе раздался тоскливый вой. Вот оно, траурным тоном протянула коллега. Ой, Лидо, ой, как я тебе не завидую! Лидия, как положено, поплевала под ноги клекуши, выгнала ее со двора, в торопиях забыв запереть калитку, а потом, прихватив палку, кинула сквоющему от голода псу. Ох, ты ж проклятая скотина! Совсем молодой пес в попытке уйти от удара. Круто нулся и вывернулся из ошейника. Он не стал ждать, пока мерзкая баба, которая взяла его в добрые руки две недели назад у прежних хозяев, замахнется снова. Пёс кинулся мимо добрых рук и всем телом ударился в калитку. Она распахнулась, и собачий подросток, не оглядываясь, умчался по улице прочь, подальше от такой благообразной и милой на первый взгляд женщины.